Глава 12. Обратно в гараж. Несмотря на то, что Лоад и Релод стали для Металлика и миллионов их фэнов переходным периодом, это был важнейший этап в жизни Джеймса Хэтфилда. Вскоре после свадьбы Джеймс похоронил отца. И эта трагедия сильно ударила по нему в эмоциональном плане, отразившись и на творчестве. Хотя эти две пластинки с трудом можно было поставить в один ряд с лучшим материалом Металлика Два альбома довольно четко и открыто показали усеянную ранами душу Хэтфилда. Он смог играть музыку, которая ему самому была по кайфу, и не нужно было бояться последствий. Кантри, блюз и южный рок всегда являлись ключевыми компонентами музыкального облика Хэтфилда. Рано или поздно эти влияния должны были проявиться. И, вероятно, в тот самый момент, когда негативная реакция нанесет Джеймсу наименьший ущерб. учитывая что Хэтфилд привлек на свою сторону новых поклонников, можно назвать эту эру успешной. Если только, конечно, вы не фанат чистого трэша. 1998 год начался с очередной свадьбы в лагере Металлика. На этот раз Киркхэммит на Гавайях связал себя узами брака с Ланей Грутадаура. Выход популярного хита «The Unforgiven 2» 3 марта ознаменовал начало очередного изнурительного тура и в апреле группа добралась до Австралии. В жизни Джеймса хетфилда происходили другие события. 11 июня 1998 года у него родилась дочь калли Ти Хэтфилд. Счастливый отец прилетел домой в Калифорнию и был с женой. Проведя две недели дома, Джеймс вернулся на гастроли. Группа проехалась по восточному побережью до Техаса. Собирая аншлаги и удостоившись положительной реакции на новые песни, «Металлика» продолжали продавать билеты. «Сингл фьюэл» вышел 4 июля, а в середине сентября в Сан-Диего тур прервался. Группа отправилась в студию, чтобы записать кавер-версии для альбома, получившего название «Гераш Инк». В поддержку релиза «Металлика» отыграла серию клубных концертов с трибьют-группой «Бэттери». На первом диске двойного альбома Содержатся заново записанные каверы, а во второй вошла большая часть материала Garage Days Rare а также несколько бисайдов. Что касается нового материала, то версии песен Diamond Head, It's Electric, Black Sabbath, Sabra Kadabra и Merciful Fate, Papuri, No Satin's Fall, Curse of the Faraons, Corpse Without a Soul, Into the Coen и Evil оказались отличным выбором. Менее очевидным выбором стали «Лавермен» Ника Кейва, «Тюн де Пейдж» Боба Сигера и «Виски ин де Джа» группы «Фин Лиззи», хотя последняя появилась из-за огромного уважения Хэтфилда к Филу Лайнетту и его творчеству. На обложке вышедшего 23 ноября альбома «Гэрэш Инк» все четверо музыкантов «Металлика» предстали в образе автомехаников. Ларс Ульрих спешил заметить, Насколько легким и расслабленным на этот раз был процесс создания альбома. «Безусловно, работать с чужим материалом гораздо легче», — сказал он в интервью. «Нам нравится придавать ему наше фирменное звучание и слегка менять аранжировки. Не приходится уделять слишком много времени деталям и копаться в каждой мелочи. Можно сбацать эти песни за пять минут». Критики весьма положительно отреагировали на пластинку, которая, по сути, служило временным перерывом между номерными альбомами. И многие признали, что группа хотела показать широкий спектр своих музыкальных влияний. Альбом Garage Inc. разлетелся тиражом свыше пяти миллионов копий. Весьма неплохой результат для коллекции каверов. Rolling Stone написал, «Несмотря на всю тяжесть альбома, невозможно не заметить добродушие Металлика». Entertainment Weekly считали так же. Надо подождать, пока Металлика выпустит следующий нормальный альбом. Тогда и узнаем, является ли это вылазка в гараж способом перезарядить батарейки. Все же Garage Inc. — временами жизнерадостная увеселительная пластинка. В тот же день группа выпустила DVD Cunning Stance с крайне невыразительным концертом Тура Лоад и широким диапазоном материала. Многие фэны сочли DVD провальным. В начале 1999 года снова посыпались награды, и группа забрала еще один Грэмми в категории «Лучшее металл выступление» за один из наиболее ярких треков на альбоме Reload – Better Than You. Кавер «Металлика» на нестареющую классику «Thin Lizzy», «Whisky in a Jar вышел в качестве сингла. Вскоре после этого группа участвовали на шоу «Американская ассоциация звукозаписывающих компаний» и вручили столь престижную бриллиантовую награду за 10 миллионов проданных экземпляров черного альбома. 7 апреля 1999 года было официально объявлено Днем Металлика в Сан-Франциско. Потрясающий успех для любого коллектива, особенно для металлгруппы. В апреле 1999 Металлика взяла новое направление, корни которого лежали в оркестровой обработке «Nothing Else Matters композитором Майкла Кэймина. И пусть в 1991 году музыканты группы не горели желанием перезагружать свою песню оркестровым материалом, все же была еще одна версия, названная возвышенный где присутствовало гораздо больше шикарных, грандиозных оркестровок Кэймина. В 90-е Кэймин между делом предложил Джеймсу придумать аранжировки и устроить полноценный концерт «Металлика» с настоящим симфоническим оркестром. Группа отреагировала положительно и высоко оценила альтернативную версию «Nothing Else Matters». Однако прошло несколько лет, прежде чем Майклу наконец позвонил Питер Менш из Q-Prime и сказал, что «Металлика» созрела для совместного концерта. Кеймен, по-видимому, был поражен, что группа не бросила эту идею, но был в восторге. Кеймен уже успел поработать с гигантами популярной музыки вроде «Dip Purple» и Эриком Клэптоном. Однако в плане амбиций такое мероприятие с «Металлика» затмило бы все, что было прежде. Планировалось объединить «Металлика» с симфоническим оркестром Сан-Франциско и выпустить двойной концертный альбом и DVD под названием «S&M». Хэтфилд рассказал журналу Rolling Stone, как родился этот проект. «Маэстро Кеймен предложил нам эту идею почти два года назад». Он уже делал нечто похожее с другими рокерами, вроде Дэвида Боуи, Эрика Клэптона и Пинк Флойд. Майкл хотел больше экстрима, поэтому выбрал нас. Уверен, есть и более экстремальные группы. Он мог бы взять, скажем, Грейвом. Но я думаю, мы тоже неплохой вариант. Мы сказали, да, черт возьми. Как можно упустить такую возможность? На организацию ушло два года, начиная с идеи, выбора оркестра и заканчивая составлением концертной программы. Группа все еще находилась в туре «Пуэ Реретурин Ми» с ребятами из «Монста Магнат» на разогреве. Но 21 и 22 апреля «Металлика» взяла паузу, чтобы выступить с оркестром в любительском театре Беркли. Два выступления были записаны еще до того, как группа отправилась на гастроли в Мексику и Южную Америку после чего вернулась в Европу с Merciful Fate и Апокалиптика, финской группой классически обученных виолончелистов, использовавших уникальный подход к аранжировкам Металлика. Европейские гастроли продолжились до июля, когда группа вернулась в Нью-Йорк на фестиваль «Вудсток». Выступление Металлика было омрачено жестким насилием. Печальное событие на таком мероприятии. Вместо праздника – Вудсток 1999-го превратился в яростный бунт. 23 ноября 1999 года вышел концертный альбом S&M, и мир рока затаил дыхание, учитывая, что это был крайне амбициозный поступок. В поддержку альбома Металлика дала еще два концерта с оркестром в Берлине и Нью-Йорке. Больше всего всех беспокоило не само присутствие оркестра, Судя по реакции большинства металхедов, с этим не было проблем. Всех волновало, смогут ли оркестровые аранжировки соответствовать разнообразному сету Металлика. В плане звучания S&M был сделан наспех, во всяком случае, по меркам Металлика. И хотя Боб по-прежнему контролировал процесс, в этот раз его вклад оказался меньше, чем во время студийной работы. И Кеймен взял ситуацию в свои руки. В списке благодарностей были упомянуты оба. S&M начинается со знакомого вступления Металлика, композиции Энио Мориконе, Экстази оф Голд. И сразу же видны преимущества Большого Оркестра. И если традиционное, заранее записанное вступление звучало тонко, невыразительно и почти клишировано, то новое его воплощение звучит весьма грандиозно идеально демонстрируя драматическое сочетание двух музыкальных миров. The Call of Cthulhu с гипнотизирующим чистым вступлением также лучше звучал с оркестром. Кемину удалось сделать так, чтобы два компонента металлика и оркестр дополняли друг друга. К сожалению, песня мастеров папец это не касается. Может быть, она была слишком рано в программе или, возможно, чересчур сложные для оркестра. Всю песню группа пытается соревноваться с оркестром, и концертная версия оказалась слабее студийного оригинала. Далее следует Of Wolf and Man с черного альбома, и, несмотря на не самый очевидный выбор, звучит довольно хорошо. Возможно, лучшим моментом на S&M стал первый из двух новых треков, написанных специально для альбома – No Leaf Clover. Хотя стилистически он больше напоминает лот и релод, его монструозное исполнение раскрывается в полной мере именно благодаря оркестру. В нем присутствует любопытно попсовый вокал хетфилда насчет которого другие участники группы, в частности Ньюстед, выразили некоторые сомнения, как видно из документального фильма о S&M. Далее идут Hero of the Day, Devil's Dance и Bleeding Me и звучат в точности, как на альбомах, после чего первая часть пластинки подходит к концу. S&M заканчивается четырьмя неотъемлемыми классическими композициями Металлика. В общем и целом, они звучат достойно. Во многом потому, что песни сами по себе классные даже без оркестра. Из четырех треков Sad But True – самое слабое, а One, Ant Ascendment и Battery звучат близко к студийным версиям проблема сдем в его содержании то есть сильные треки сменяются слабыми и наоборот либо страдает исполнение а в следующей песни все на высоте в некоторых моментах создается ощущение что группа и оркестр совершенно не слышат друг друга однако поклонники металлика отнеслись к этой затее с энтузиазмом да и сами музыканты получили удовольствие от нового опыта значимость сдем также в том что это последний альбом с участием Ньюстеда. Как обычно, музыкальная пресса отреагировала положительно, и многие признали амбициозный характер проекта, написав соответствующие рецензии. «Роллинг Стоун» явно переборщили, сказав, что пластинка заставляет содрогаться стены и потолок. И потрясающее исполнение удалось. Монструозные музыкальные номера звучат еще мощнее и объемнее создавая ощущение классики на все времена. Британский журнал «Кью» был более осторожен в своих словах, назвав альбом «очередным нелепым, но простительным заигрыванием с безумством Spinal Tap». Нормальный концертный альбом, напичканный тяжелыми хитами с мощной поддержкой симфонического оркестра Сан-Франциско. Пируэты Майкла Кеймена впечатляют своей мощью. в некоторой степени «СНДМ» вернул веру фанатов в группу после путаницы «Лоад» и «Релоад». Но убедил он далеко не всех. «СНДМ» многих сбил с толку, рассуждает Мальклим Доум. Идея интересная, но не считая новых песен, группе не удалось найти связь с оркестром. Ребята просто исполнили свои песни, а оркестр, по возможности, пытался вклиниться. Альбом продавался хорошо и перед самым началом нового тысячелетия группа отправилась в тур M2K в компании кидрока и Seven Dust. Последний концерт года, ставший известным как Whiplash Bash, прошел в Детройте при поддержке Теда Ньюджента. Металлика по-прежнему были на вершине. 2000-й год стал для Металлика исключительно проблемным. Они выжили в 90-е, но подорвав авторитет, а теперь их огромную армию поклонников ждало большое испытание. И, как ни странно, проблема заключалась не в музыке, а скорее в способе ее распространения. В начале 2000 -го года Металлика записала сингл «I Disappear». Честно говоря, весьма посредственный трек, который предназначался для саундтрека к фильму «Миссия невыполнима 2». Пиратские версии «I Disappear» крутили по различным радиостанциям за месяцы до официального выхода саундтрека. Версия, которую крутили, не должна была появиться на саундтреке. Источником материала оказался интернет, где можно легко поделиться и распространить песни в формате цифровых файлов. Виновником стал сайт Непста, позволявший пользователям регистрироваться и искать бесплатные музыкальные файлы онлайн. Музыкальная индустрия ощутила значимый ущерб, поскольку ситуация сильно отразилась на продажах. И музыка вдруг оказалась в свободном доступе. Музыканты Металлика увидели в этом большую угрозу. В апреле 2000 года Металлика провела судебный процесс против НАПСТа и трех сотрудничающих американских университетов. И больше всего группу беспокоило нарушение авторских прав. Хедфилд решил остаться в стороне, хоть и поддерживал действия группы. Он сказал: «Мы не против фэнов, а против нелегального скачивания нашей музыки». Само собой разумеется, это была попытка усмирить наглецов. Но Хэтфилд ясно дал понять, что Металлика такое терпеть не собирается. Ульриху пришлось столкнуться с разъяренными фэнами, которые сочли поступок любимой группы предательством. Судя по всему, они не врубались, что Ульрих вправе защищать свою музыку от нелегального использования. Джеймс находился дома с семьей, после рождения второго ребенка, Кастера Вирджила хетфилда Он был рад тому, что находился далеко от эпицентра скандала, хотя популярность Ульриха в роли спикера группы шла на спад, а вслед за ней и популярность самой группы. В июне Металлика устроила тур под названием «Летний санаторий». Он стал приятной отдушиной, учитывая скандал и недовольство фанатов. Концерты начались на восточном побережье, но тур оказался событийным и трагическим. На концерте в Балтиморе, Мэриленд, один из фанатов упал с верхнего балкона и разбился насмерть. Хэтфилду тоже не повезло. За пару дней до концерта он катался на водном мотоцикле и повредил несколько позвоночных дисков, из-за чего был вынужден пропустить три выступления в начале июля. На помощь группе пришли различные артисты вроде Корн, System of a Down и Кида Рока исполнившие несколько песен Металлика. После возвращения Джеймса тур продолжился, но проблема Напста вышла на первый план. В начале августа Металлика отыграла последний концерт в 2000 году. В интервью журналу «Плейбой» 2001 года хетфилд объяснил свои чувства по поводу грызни Ларса с Напста. «Мы с женой в это время ждали второго ребенка, а семья для меня на первом месте». Поэтому Ларсу пришлось отдуваться самому, и кое-где он явно перегнул. Ларс иногда болтает, не подумав, и может вести себя бестактно. От некоторых интервью меня передергивало. Ох, чувак, лучше бы ты молчал. 2000-й год закончился, а снапс-то так и не было ничего решено. Металлика также судилась с некоторыми компаниями, в том числе парфюмерной, которая назвала один из своих продуктов словом «металлика». Зачем компании называть свой продукт таким именем, непонятно. Смешно. Правда, ребятам из «Металлика» было не до веселья. Год закончился, и обошлось без потерь. Почти. Пока грызня «Снапста» продолжала набирать обороты, внутренние разногласия, накипевшие за долгие годы, начали представлять более актуальные проблемы.